Глава 2. Ольга уехала в госпиталь одна, а меня оставили прихорашиваться. Горничная натаскала полную ванну воды, а тетушка добавила в нее несколько капель ароматного масла из личных запасов. Потом Аннушка растирала меня жесткой мочалкой, пока кожа не порозовела и словно засветилась изнутри. После этого тётушка с горничной в четыре руки принялись расчесывать мои волосы, раскладывая их на специальной деревянной подставке, установленной возле камина. Склонив голову и уложив ее на эту самую подставку, мне пришлось сидеть так, пока волосы совсем не высохли. Затем пришла очередь моего наряда. Для такого торжественного случая из гардеробной достали то самое платье, в котором Натали блистала на своем первом балу. Но я этого почти не помнила, так как появилась тут немного позже. Нежно-персиковый шелк, вышивка и ручное кружево. Наряд был дивно как хорош. Он был пошит так, чтобы подчеркнуть все достоинства стройной фигуры девушки. Делая грудь выше, талию еще тоньше. Дошла очередь и до волос. Вместо привычных кос или пучка на затылке мне соорудили совсем взрослую прическу, украсив ее жемчужным гребнем. Пару гребню шло колье из мелких перламутровых жемчужин. Тетушка сказала, что жемчик изысканно подчеркивает девичью невинность. Гостя должно понравиться. На все про все ушла половина дня, но оно того стоило. Наталья и так была прихорошенькая, а теперь превратилась в настоящую красавицу. «Как пойдешь к гостям, потри щеки и покусай губы, чтобы они ярче стали», — учила меня тётушка. «А пока сиди тут, тебя позовут». Она ушла проследить за тем, как служанки накрывают на стол. И я, наконец, осталась одна, но ненадолго. Спустя несколько минут в комнату ворвалась Ольга. В отличие от меня, на сестре было надето довольно скромное платье, а волосы заплетены в обычную косу. Чуть полноватая фигура, румяные пухлые щечки. Рядом со мной она казалась совсем ребенком. «Натали, ты просто чудо, как хороша!» Схватив меня за руки, она закружилась по комнате, а потом плюхнулась на кровать, утягивая меня за собой. «Подожди, платье помнешь! Я тут же вскочила, расправляя пышную шелковую юбку. «Какая ты скучная, Таша!» — надула губы сестрица, но тут же переключилась на моего потенциального жениха. «И интересно, какой он, господин Сент-Форелли? Он вдовец, наверное, уже совсем старый. Может, тебе повезет, и он быстро помрёт? Вот бы так удачно выйти замуж и сразу стать вдовой!» — размечталась она. «Да, вдовам в этом мире позволено намного больше, чем обычным женщинам. Эти дамы вольны сами распоряжаться своей жизнью, в то время как жёны и дочери должны во всем подчиняться отцам, мужьям или другим родственникам мужского пола». Ольга считала это большим пережитком прошлого и мечтала быть похожей на своих любимых героинь из бульварных газет. «Барышня, пора!» В дверь заглянула Аннушка. «И вы здесь, госпожа Ольга. Маменька вас обыскалась», — заметила горничная. Вместе мы вышли из комнаты и спустились в гостиную, где дядя развлекал беседой высокого широкоплечего господина. Маменька стояла рядом, но участие в разговоре не принимала. Увидев нас, она облегчённо выдохнула и заулыбалась, чуть тронув мужа за рукав. Обернувшись, дядюшка с гордостью произнес: «Господин Сент-Форелли, позвольте представить вам моих дочерей, Натали и Ольгу». Мы синхронно присели в глубоком реверансе, и только после этого я подняла голову, чтобы взглянуть на того, кого прочили мне в мужья. Ольга оказалась права. Жениху, скидку было лет 60 не меньше. Нет, он не выглядел совсем уж стариком и, судя по выправке, был отставным военным. Он также беззастенчиво изучал меня, а потом вдруг гаркнул. «Хороша кобылка! Надеюсь, все зубы целые?» Голос у него был громкий, явно командный, я даже вздрогнула. Не знаю, что это было, шутка или такая манера поведения, но тётушка тут же постаралась гладить этот неловкий момент. «Прошу всех к столу!» Ел господин Сент-Морелли с аппетитом и также много пил. Его лицо раскраснелось, а манеры оставляли желать лучшего. Он вел себя, словно был не на званом обеде, а в солдатской казарме. Брал еду руками, рыгал, громко разговаривал, отсыпая шуточки, от которых у тетушки краснели уши. А когда разговор зашел о семейной жизни, он на полном серьезе выдал. «Женщину нече баловать!» Все они эдакие транжиры. Чуть не досмотришь, по ветру пустят. Я своей прежней жене два платья в год покупала, ничего. Рада была. Да и что о них говорить, столько время терять. Вот у меня псарня, знаете, какая замечательная. Господин Сент-Морен, вы охоту любите? Охота — дело такое прибыльное. Бывает, дичь стреляешь настреляешь, и неделю на рынок ходить не нужно. Всё копеечка бережется. Тётушка то краснела, то бледнела, явно не непривыкшая выслушивать такие речи. Мы же с Ольгой сидели, уткнувшись в тарелке. Но хуже всего было то, что по завершении обеда гость заявил, что невеста ему нравится. Скромная, молчаливая, и он готов жениться. Осталось обсудить время и место. Можно прямо через месяц, после зайчьей охоты. Но это слишком быстро, нужно время пошить платье. «Организовать само празднество!» — растерялась тётушка. «А чем это платье плохо?» — ткнул в меня жених. «Да и к чему там готовиться? Съездим в храм, делов-то!» И он вместе с дядюшкой направился в его кабинет обговаривать условия помолвки. Тётушка как-то сгорбилась, избегая смотреть мне в лицо, и, сославшись на дела, быстро ушла. А мы с Ольгой поднялись в мою комнату. «Что это было?» «Не хочу замуж за этого солдафона!» Я чуть не расплакалась. «Фу, какой он грубый! Может, папенька передумает и ему откажет?» Ольга вскочила и заходила по комнате. Затем она схватила стоящий рядом с графином стакан, повертела его в руках, а потом хитро улыбнулась. «Сиди здесь. Сейчас я все узнаю». Я сразу поняла, что сестра направилась в бельевую кладовку, которая примыкала к одной из стен хозяйственного кабинета. Ольга где-то вычитала, что если приставить стакан к стене, то можно услышать, что происходит в соседней комнате. И она уже не раз это проделывала. А мне оставалось только ждать. Сев в кресло, я взяла книгу и попыталась читать. Но совсем скоро поняла, что не помню из прочитанного ни строчки. Отложив книгу, подошла к окну, наблюдая за редкими прохожими. Это немного отвлекало. Наконец Ольга вернулась. По ее лицу я сразу поняла, что все очень плохо. Папенька пытался ему отказать, но генерал пригрозил ему своими связями и знакомствами. Свадьбу назначили на конец июня. «Так скоро?» — вырвалось у меня. «Лучше остаться старой девой, чем идти за такого!» — выпалила я в сердцах. Ольга снова принялась ходить по комнате. От волнения она принялась грызть ноготь на большом пальце. Привычка, от которой почти избавилась, но с минуты сильного волнения ничего не могла с собой поделать. Сестра действительно сильно за меня переживала. В дверь постучались, в комнату заглянула горничная. «Барышни, вас батюшка зовет. Аннушка кинулась к ней, сестрица. «А что гость?» «Супостат этот? Так уехал. Весь ковер мне своими сапожищами затоптал». Мы с сестрой переглянулись. Каждой было понятно, что нас зовут не просто так. «Пошли сейчас все сами и узнаем». Ольга крепко взяла меня за руку. Я была благодарна ей за эту поддержку. Дядя и тетя ждали нас в кабинете, По их растерянным лицам я поняла, что все пошло совсем не так, как задумывалось. «Тата!» — начал дядя. «Господин Сент-Форелли сделал предложение, от которого мы не смогли отказаться». «Может, это и неплохо?» Тётя решила помочь мужу. «Господин Форели уже не молод, а детей у него нет. Значит, все богатство достанется тебе». «Да, он несколько своеобразный, но со временем ты привыкнешь. Нужно только немножко потерпеть». Тетушка так теребила в руках шелковый носовой платочек, что он едва не порвался. Видя, как оба они переживают, я поспешила их успокоить. «Если такова ваша воля, так тому и быть. Я выйду за господина Сент-Форелли». «Хорошо. Тогда раз мы все решили...» — вздохнул дядюшка. «Идите отдыхать». Мы вышли из кабинета, но хитрый Ольга прикрыла дверь, не полностью, оставив небольшую щель. Громко потопав по коридору ногами, словно мы действительно уходим, она, встав на цыпочку, вернулась назад. Я последовала за ней, приложив ухо к щелке. В кабинете громко ругались. «Как ты мог привести в наш дом этого мужлана?» «Мне порекомендовал его граф Сент-Гофри». Они вместе ездят на охоту. Говорил, что отставной генерал очень богат, а наследников у него нет. Вот я и подумал. «Не тем ты думал, бедная девочка!» Я сразу представила себе, как тетя заламывает тонкие изящные руки, пытаясь упасть в оморок. А дядя тут же крепко ее обнимает. «Может, можно что-то сделать?» Послышалось немного тише. «У генерала обширные связи. «Ты же знаешь, скоро новый бальный сезон. Ольга не должна его пропустить. Мы не можем так рисковать». Слова становились все тише и тише. Но все самое интересное мы уже услышали. Их слова подтверждали то, что уже рассказала мне Ольга. Родственники переоценили свои силы, а расплачиваться придется мне. Тихонько прикрыв дверь, мы вернулись в мою комнату. Надобности в нарядном платье уже не было. Ольга помогла мне развязать шнуровку и переодеться. Потом мы прямо с ногами забрались на кровать, как обычно делали вечером перед сном, обсуждая новости или мечтая о будущем. Но сегодня было не до мечтаний. Сестра о чём-то напряженно думала, а потом заявила. «Кажется, я знаю, что нужно делать. Завтра поедешь вместе со мной в госпиталь». Если бы я только знала, на что способна эта девица. Но тогда я была готова хвататься за любую соломинку. Конечно, я согласилась.